Глава 23 Бет, внимательно нахмурив брови, слушала рассказ Тананарив. «Лучше дать ей выговориться передо мной и как-то утрясти дело, прежде чем созывать всю группу». «Невероятно! Они засунули тебя в какое-то устройство и попросили думать о разных вещах?» Тананарив пожала плечами. «Думаю, это была какая-то разновидность томографа. По их приказу я думала об астрономии». потом об Солнц, о том, чем занята моя левая рука, когда правую погрузили в ледяную воду. Надо полагать, мемор это было интересно. Хм, мы должны это использовать. Бет осознала, что инстинктивно берет на себя лидерские функции — думать, выносить суждения, действовать. Она понимала, что это немало раздражает Лау Лаупиня, но интуитивно чувствовала, что остальным не очень-то по нраву сам Лау Лаупинь. временами импульсивный, чрезмерно эмоциональный, слишком еще молодой. Скверно, что Лаупинь этого не понимает. «А с остальным твоим телом они ничего не делали?» спросил настороженно Абдус. «Не проводили никаких медицинских исследований?» «Нет, просто запихали меня в эту душную коробку, где стоял гнусный запах. У нас в лазаретах тоже иногда так пахнет, помните?» Тононариф нервно вздрогнула. «Но на этот раз...» У меня было чувство, что у меня в голове черви завелись. Майра обняла Тананарив за плечи. Может, они старались улучшить твои способности переводчицы? Тананарив презрительно фыркнула. Очень в этом сомневаюсь. А на что это было похоже? Тананарив задумчиво уставилась вдаль. Словно в моей башке пальцами ковыряются. Я о чем-то думала, потом чувствовала, как мысль ускользает, будто кто-то другой теперь ее думал. Хм. Неприятно. А то, в следующий раз, если Мемор вздумается это повторить, я специально буду думать о чем-нибудь гадком, просто чтобы знала, как над нами изгаляться. Я понимаю, как ты себя сейчас чувствуешь, дипломатичным тоном начала Бет. Но это может спровоцировать ее на. Эй! крикнул Лаупинь и в припрыжку устремился к ветви, в развилке которой сидели, используя лиственный шатер, как естественный глушитель голоса. «Две девушки». Глаза его возбужденно сияли. «Лучевик принимает сигнал! Сообщение!» «С Эроса?» — спросила Тананариф. «Нет! И вот это самое потрясающее! Оно помечено биткодом Искательницы Солнц. Сейчас загружается!» Бет почувствовала, как у нее скакнул пульс. Маленький трансивер Лаупиня пискнул, и молодой человек приложил его к уху. Тут же помрачнев, И сжав губы в тонкую белую линию, он передал приборчик Бет. «Капитан Редвинг, это тебя!» Редвинг говорил в обычной своей манере, быстро, отрывисто, словно опасаясь, что связь вот-вот оборвется. Она перезапустила запись. «Мы засекли мощные электрические разряды у верхушки чаши!» Очевидная искательница «Солнц» выбрала условную орбитальную ориентацию донышком чаши вверх. В противном случае замечание Редвинга бессмысленно. Отфильтровали шум и наткнулись на позывные этого излучателя. Если вы нас слышите, то ситуация такова. От переговоров с чужаками пользы пока мало. Они признали нас, но полагают, что вольны отвечать на наши передачи, когда им вздумается. Мы потребовали вернуть вас. Они говорят, что предпочли бы изучать наш язык в личном контакте и поэтому эффективнее вас удерживать. Только вас, Бет. О группе Клиффа они ничего не сказали. Для начала попытайтесь просигналить в ответ. У лучевика нет фокуса как такового, но мы сейчас как раз справа от их звезды, как она вам видится оттуда, градусах в тридцати. Я нацеливаю все наши высокогигагерцовые антенны на то место, откуда шли разряды. Мы наблюдаем вспышки, озаряющие участки размером с континенты. Надеюсь, вас там не поджарит. Вперед и вверх. Бет улыбнулась. Вперед и вверх, в этом старомодном напутствии был весь Редвинг. К собственному удивлению, она ощутила некоторую симпатию к старому перцу. Метод Редвинга состоял в том, чтобы биться лбом об стенку, пока та не проломится. Иногда помогала. Она покосилась на Лаупиня и решила, что настало время загнать Табун за ограду. «Так, постарайся ему что-нибудь передать». «Скажи, что с нами все в порядке, но нас удерживают в плену. Мы пытаемся наладить общение с чужаками. Спроси, есть ли какая-то возможность послать нам припасы в одном из автоматических модулей». Лаупень кивнул. Складка его губ немного разгладилась. «Я отправлю и некоторые картинки», — сказал он. «Майра, Майра, сбрось мне свои фотки, пожалуйста, а я свои добавлю». «Нет проблем», — сказала Майра, — и передала ему свой ком. «Понятия не имею, какая ему с них польза». «Да не ему», — упрямо сказал Лаупинь, обращаясь скорее к Бет. «Рано или поздно он разыщет Клиффа. Мы снимали все, что могли. Снимали еду. Группе Клиффа нужно знать, что здесь съедобно». «А ты сама не додумалась?» — говорила его усмешка. «Клифф, наверное, сейчас с голоду помирает», — подумала она, — «если уже не умер». Бет вышла в центр маленького круга, который они расчистили и использовали как место совещаний, и с напускной радостью возгласила «Люди! Ау! Итак, мы тут кое-что поймали!»